Глава сороковая. Веревки и цепи. Кевин каждый день ходил к Сониному дому. Каждый день оставлял цветы, безделушки, сладости, все, что можно было найти и купить в Сверне. И каждый новый день находил свои подарки нетронутыми. «Поговори с ней», — посоветовала Элен, видя, что ее постоялец не ест и чахнет на глазах. «Но как поговорить, если дверь всегда заперта?» вынести ее, зайти, заставить выслушать его силой. Кейв не хотел так. Он виноват. Соня права, он так привык игнорировать чувства других, что даже не задумывался, как больно может ранить его поступок. Он так хотел крылья, чтобы научить летать дракона, что не придал значения небольшому обману. Мак же знал, что не разобьется, что Соня все сделает как нужно, что въеха подстрахуют, хотя их помощь его в итоге чуть не угробила, и что на крайний случай есть защитный кокон, который смягчит падение, как тогда при обвале. Но ведь все в итоге так и получилось? Не получилось. Вернее, дракон начал планировать. Понял, наконец, что крыльями не обязательно махать, что можно просто держать их раскрытыми и постепенно снижаться. Уголек радовался, его чистый и неприкрытый восторг буквально... Обрушивался лавиной на мага каждый раз, когда детеныш слетал со стены и приземлялся у ног человека. якевин рассеянно гладил его по голове и мыслями был далеко-далеко в маленьком уютном домике с большой печкой на кухне и вечно залитой светом мастерской. Кажется, дракон тоже на него обижался за такую вопиющую невнимательность к его персоне. Но маг ничего не мог с собой поделать. Не получалось у него радоваться таким... долгожданным успехом уголька Вот просто не получалось, и все тут. Он каждый вечер подходил к крыльцу того самого домика, стучался в дверь и стоял, пока Мороз лучше любых боевых заклинаний не заставлял его отступить. Так продолжалось неделю, за которую Кевин мог похвастаться только все усиливающимся насморком и дерущим горлом. а Ловить сочувствующие взгляды Элен стало и вовсе невыносимо. Хозяйка борделя, как и всегда, не задавала вопросов. Ей и спрашивать ничего не нужно. Все и так слишком очевидно. Без Сони Мак дважды летал на крыле. Слишком неудобно оказалось самому все застегивать и закреплять, но справлялся кое-как. Иньягов нашел. С высоты птичьего полета это оказалось не так уж и сложно, особенно если задействовать магическое зрение. Кейв заходил к ним, оставил лизунцы на новом месте, Погладил самых смелых и ушел. Удивительно, но человеческое тепло и те чувства, которые дарила ему девушка, ничто не могло заменить. Все остальное выглядело как суррогат и жалкая подделка. И ни дракон, ни кто-либо другой не в силах были этого заменить. Кевин многое понял за эти дни, понял и осознал. Только как вернуть доверие сони так и не придумал. Саньяра же не вылезала из мастерской. Так было проще. Работа помогала переключиться и не думать ни о чем другом. У нее даже заготовки уже подходили к концу. Все шло в дело. И чем сложнее задача, тем проще на ней сосредоточиться. Она уже выучила расписание Кевина, по которому он ходил к ней, как на работу. Утром около восьми принести что-нибудь, оставить у двери и потоптаться под окнами, а потом вечером около шести, и пока не замерзнет. Ей было его жаль. Но себя жаль сильнее. Все, хватит с нее чокнутых магов. Хватит мужчин, хватит отношений, от которых только одни проблемы и разочарования. Пусть Кевин мучится и ходит сколько душе угодно. Для него все равно на первом месте будет дракон. Так какой смысл тратить на мага время? Простит она его, а дальше? до новой безумной затеи, в которую он ее обязательно втянет. И вот уж точно, сумасшествие заразно. Жила себе сони спокойно столько лет и дальше проживет. И пусть маг самостоятельно сворачивает себе шею и разбирается со своим драконом без нее. Хотя по угольку она точно будет скучать. Интересно, получилось у него встать на крыло. Но Мехот тут же одергивала себя. Теперь ей нет дела до дракона, как и до остальной живности, который прикипел Кевин. Ей и в мастерской со своими железками неплохо. С ними тоже интересно, а проблем куда меньше. Поэтому, когда в дверь начали стучаться в внеурочное для Кевина обеденное время, Саньяра удивилась. Да и кто бы там ни был, это явно не Кевин стучался. Его она определяла уже по звуку шагов и осторожному нерешительному стуку. Здесь же барабанили так, что даже в стены отдавала. «Добрый день», — открыла девушка дверь и сразу поняла, как бы там дальше ни сложилось, для нее этот день добрым не будет. «Добрый день, Саньяра». За дверью стоял никто иной, как их градоправитель, отец Дерека, Вильям Варис, а за ним еще пять человек, не предвещающего ничего хорошего вида. «Что вам нужно?» ларис старше ей и во время их отношений с дериком не особенно нравился как она ему но тогда с отцом возлюбленного она старалась вести себя приветливо исключительно ты градоправитель шагнул вперед вынуждая девушку отступить закрыть дверь она не успела, поэтому вся толпа ввалилась в ее тесную прихожую что вы делаете соня мысленно прикидывала варианты у нее в доме имелось несколько защитных артефактов Арбалет, пользоваться которым она умела, а еще ножи, шила, заточки. Да при должном желании и отвертка становится неплохим оружием, но не против шести здоровых мужиков. «Одевайся, ты идешь с нами», — скомандовал Варис. «Я никуда не пойду», — уперлась девушка, скорее надеясь потянуть время. «Если не оденешься, пойдешь в горы в чем есть». Несостоявшийся свекор с ней не церемонился. Впрочем, он ее никогда не любил, надеясь найти для сына жену перспективнее. И нашел. Ничего не скажешь. «А зачем вам в горы?» — нехотя надевая валенки, спросил Соня. Торопиться она не торопилась, ей спешить некуда. «За драконом!» — коротко ответили ей. «За каким?» — тут же округлила глаза меха, но поняла, что бесполезно. «За тем, которого вы с магом для нас так любезно вырастили!» с улыбкой пояснил градоправитель. Больше вопросов девушка не задавала. Глупо отпираться, все равно ей никто не поверит. Но от еще одного вопроса не удержалась. «А я-то вам зачем?» «Пригодишься», — коротко ответил Варис. Сам он был одет слишком легко для похода через лес в горы, и точно стоило им выйти, как градоправитель остановился, отдав своим людям последнее распоряжение, из которых Саньяра уловила главное. «Вы что, хотите поменять меня на дракона? Серьезно?» Ситуация оказалась настолько абсурдной, что Соня и не знала, смеяться ей или плакать. Кейф ни за что не променяет дракона на девушку, но это же очевидно. Но у этих людей имелось свое видение. «Поживее!» — прикрикнул Варис. «И смотрите, не облажайтесь, а то Торис со всех шкур спустит!» Кто такой Торис Сони был известно, Тот самый инвестор, вложивший кучу марок в их городок. И сват градоправителя по совместительству. Из города ее вывели быстро, чтобы не привлекать внимание случайных людей. Руки для надежности связали, а второй конец обвязал вокруг себя один из самых крупных ее спутников. Без снегоступов пробираться по сугробам было непросто, да еще и связанный. А чувствовать недобрые взгляды незнакомых людей еще сложнее. «А что будет, если маг не согласится?» Стараясь не сбить дыхание, поинтересовалась девушка. «Молись ушедшим, чтобы согласился!» Подтвердили ее худшие опасения. «И топай быстрее, нам еще обратно идти!» У крепости несли пост в Йехо, да и Кевин, отличный маг и эмпат, что-нибудь придумает. Во всяком случае, Соня очень на это надеялась. что он не откажется от нее совсем, окопавшись со своим драконом среди развалин. Меха его и простить была согласна. Если подумать, она уже не чувствовала никакой злости, а оставшуюся обиду залила беспокойством. Не до как-то, когда пять странных личностей ведут ее через лес. И особенно интересно было, подразумевается ли, что Саньяру тоже ждет обратный путь, или для нее осталась дорога только в одну сторону. От нехороших мыслей внутри поднималась паника. Как-то все складывалось нехорошо, а ведь она сама так надеялась, что о них с драконом забыли. На подходе к горам мужчины активировали защитные артефакты, создав купол вокруг себя. Так что на Вьеха уже можно не рассчитывать. Но на то, что Кевин что-нибудь придумает, надежда теплилась. «Полезай!» — дернули ее за веревку вверх. Пришлось опять же со связанными руками карабкаться наверх, пару раз едва не упав и не скатившись. Но здоровенный мордоворот, к которому меха была привязана, каждый раз с руганью затягивал ее наверх. Соня видела, как над крепостью кружатся въеха. Один даже подлетел и попробовал щит на прочность. Но, видимо, в защитный артефакт было вплетено и атакующее заклинание. Пернатый заверещал и взвился в воздух. А стоило им подойти к стене и найти место, через которое можно залезть внутрь, как горло у Сони тут же прислонился обжигающий холодный металл. Без глупостей, маг. Нож поднялся по ее щеке, слегка задевая кожу, и остановился рядом с глазом. Боковым зрением Саньяра с ужасом видела блики на полированном лезвии. — Хочешь, чтобы девка жила Делай, как мы говорим. Кевин стоял перед ними. Возле его рук дрожал воздух, явно готовились какие-то заклинания. Но он посмотрел на гостей, на девушку и будто воду стряхнул с пальцев магию. «Где дракон?» — рявкнул один из мужчин. Остальные с опаской смотрели по сторонам, держа на готове арбалеты. «Давай, маг, выбирай, или дракон, или девка». Кевин пару секунд смотрел Саньяре в глаза, а после отвернулся и позвал у Гайка. Дракон с выбрался из-под купола и пошел к магу, а потом заметил Соню и дернулся к ней. Соскучился ведьма. Кейв с трудом успел его удержать. Теперь половина арбалетов была наведена на детеныша. «Натягивай на него!» В Кевина полетела цепь. на конце которой был даже не ошейник, а крепление на туловище дракона вроде тех, что сделала Саньяра для крыла. Мак не сразу разобрался в такой сложной шлейке, но с явной неохотой надел на уголька и даже все ремни показательно затянул. Дракон недовольно закрутился, пытаясь сбросить с себя непривычную и мешающую вещь, но Кейв каким-то образом все-таки призвал его к порядку. поводок нам скомандовал мужик и протянул руку отпустите саньяру не спешил подчиняться киев да еще по команду тут рявкнули на него в ответ быстро нож снова проскользил теперь уже вдоль шеи глаза мага потемнели но поводок он перекинул в него вцепились сразу двое понимая что с драконом даже таким в одиночку не справится уголек крутился и вырывался но пока его держали крепко. «Твоя очередь!» Перед Кевином упали наручники. Мак присел на корточки, взял браслеты в руки и поморщился, как от боли. Наверняка чистый адамант. «Живее!» И Кевин, глядя Соне в глаза, по очереди застегнул каждый браслет на руке. Между браслетами натянулась цепочка, не позволяющая широко развести руки. «А теперь идем!» Саньяру дернули назад к проходу. «Вы забрали дракона», — спокойно сказал маг. «Оставьте нас». «Здесь ты не решаешь, понял?» Оскалился на него один из мужиков. «Рот закрыл и вперед!» И Киев подчинился. Спускался рядом с Соней, хотя ему приходилось вдвое тяжелее, его-то никто не страховал, но он смог. Дракон рычал и пробовал вырваться, Безрезультатно. Цепь к карабинам пристегнули сразу к двоим здоровякам, каждый из которых был на голову выше Кейвина и в половину шире в плечах. Ты в порядке? тихо спросил Мак, когда они вышли на дорогу. Пока да. Невесело улыбнулась Соня. Прости. Кейв опустил голову. Да ладно. Ты не виноват. За полет я так хотел тебе сказать. Кевин вздохнул. Вот, наконец, встретились и по поговорили. «Прощаю», — внезапно для себя ответила Меха. «Кто его знает, как у них там дальше сложится?» «Заткнулись оба!» Прервали их, дернув Соню за веревку. «От падения девушку спас мак. Больше они не разговаривали».